что, простите, обернувшись, Раст Петрович рассеянно взглянул на промышленника. — Разве ваша вера не возбраняет спиртного? — Винопитие — грех, оно простительный. Не то что курение сатанинской травы, — улыбнулся Евпатьев, очевидно желая ободрить расстроенного собеседника.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 — А почему «М»? — все так же рассеяно, — спросил Фандорин, беря ром. — Ведь ваша фамилия на «Е». — Это не инициалы, — объяснил Евпатьев. — Это число. Видите сверху крышечка? Она называется «Титла». Буква мыслите с титлом означает «сорок». Приказчики на сорокалетие преподнесли. — Мыслете? — повторил Фандорин, И еще раз мыслете. Вот именно мыслить надо, а не...» Он схватил грамотку, впился в нее глазами. — Ну, конечно, это цифры. — А? — вскинулся Одинцов. Маса тоже подался вперед. — Цефуры? — О чем вы? — обескураженно уставился на фляжку Никифор Андронович. — Что такое буква «добро» на циферный счет? — быстро спросил Араст Петрович, не отрываясь от листка. — Четыре. — Так, здесь указано прямо. А есть это сколько? Пять. — Сходится. А глаголя? —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 представляют собой простейший шифр. В своем видении старец Амвросий сначала спасает малую талику стада — барана, овцу и ягненка, то есть родителей и ребенка, как в Денисиве, где самопогреблись плотник, его жена и младенец. Потом сказано — Другую талику есть я нашел, Тож погнал. есть -я? Это цифра пять. В деревне рай в мину легли пятеро. За ней глаголя и третью. А глагол — тройка. Это про деревню Умазилова, где погибли трое. Староста с женой и их дочь. Далее в видении идет... И еще за одной полуиже поспел. Полуиже половина от восьми, то есть четыре. Четыре дедушки! воскликнула Маса, не сводившись с господина восторженных глаз. Дайте, выхватил у Фандорина листок Евпатьев. Действительно.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 настранный значок, предшествующий имени Зуд. Я решил, что это помарка. Нет, не помарка. Теперь настал черед Евпатьева блеснуть. Так пишется знак «тысяча». Значок «Зуд» — это число 7404. тысяч четыреста четыре.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 Спас троих, потом пятерых, потом еще троих и напоследок четверых. Те, кого он наметил, безропотно пошли в могилу. Да еще наверняка были горды, что удостоились попасть в малое число спасенных. Но остались еще какие-то беленькие которых Авросий гуртом довел до обители. Кто это? Почему они особенно дороги отцу Игумну, то есть Господу? По кому будет нанесен следующий удар? — Возьмем, юрода, — сам скажет, — грозно отряхнул чубом урядник. — Здесь он где-то, лаврентий этот чертов! У добра праведных ничто найдем, не уйдет, с озера ему более податься некуда. Я сам на лыжи встану, по всем четырем, раз Петрович с досадой остановил его, помолчи, Ульян, Не того искать хочешь. Лаврентий здесь ни при чем. После этих слов в избе снова стало очень тихо.